МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ДРУГ Не каждый может похвастаться, что у него есть друг на всю жизнь. У меня есть. Мой друг черноглаз, молод и прекрасен. Ему пять лет. Он носит клетчатую юбку в 25 сантиметров длины, подстриженную челку и круглый берет. В дружбу его я верю. Вчера, когда его отвозили в школу, куда-то за Париж, он сказал матери, «Передай ей, — это значит мне, — что я ей друг на всю жизнь». Это было сказано очень серьезно, и не верить нет никаких оснований. Познакомились мы в прошлом году. Друга моего привезли из Лондона с настоящим английским паспортом, с первой страницы которого в радостном изумлении глядят четыре круглых глаза. Это портрет моего друга с кошкой на руках. На следующей странице написано, что паспорт выдан мисс Рен Ша, с правом разъезжать по всему Божьему миру без всяких виз. Я позавидовала и мисс, и кошке. Порог моей квартиры переступила эта самая мисс, уцепившись одной рукой за юбку матери, а другой — прижимая к себе большую книгу «Сказки Андерсона». Окинув меня зорким взглядом, сказала деловито, «Я вас могу очень легко обратить в лебедя». Этот проект, конечно, страшно меня заинтересовал. Обычно гости, входя в первый раз в мой дом, говорят такую ненужную дребедень, что даже не знаешь, что и ответить. Мы давно собирались, как вы мило устроились, мы только слышали. Отвечаешь по очереди Благодарю вас! Вы очень любезны. Иногда и не, кстати, спросят: Вы давно на этой квартире? ответишь, Вы очень любезны. Спросят, Как вам удалось найти? ответишь Благодарю вас. Но ведь первые любезности журчат так одинаково, что никому и в голову не придет в них вслушиваться. А тут вдруг сразу такое деловое предложение. И видно, что человек опытный. «Одного беглого взгляда было достаточно, чтобы оценить во мне самый подходящий материал для производства лебедей». «Как же вы это сделаете?» — спросила я с интересом. «Очень просто», — ответил мой будущий друг, влезая всем животом, локтями и коленями на кресло. «Очень просто. Я пришью вам гусиное лицо, куриную шею, а в руки натыкаю перьев из подушки». Гениальная простота изобретения поразила меня. Я пригласила гостью сесть гостья села сейчас же открыла своего андерсона и стала читать вслух читала плавно иногда чуть чуть улыбаясь иногда щуря глаза вглядываясь в строки и странное дело случайно подняв голову и заметено стали варенье с интересом на него уставилось а голос продолжал так же плавно читать тут и выяснилась удивительная штука будущий друг мой оказался особой абсолютно безграмотный но обладающий феноменальной памятью и читал сказки наизусть Познакомившись поближе, мой друг усаживался иногда на диван, закидывал ногу на ногу и принимался читать мне вслух газету. В газете, конечно, много места уделялось политике. «Большевики ассигнировали декларацию», — старательно выговаривал мой друг и бросал на меня быстрый взгляд из-под Оценила ли я красоту стиля? Последнее известие. В Берлине разрезалось яблоко с червяком, и все куры упали в обморок. Иногда за чтением непосредственно следовала декламация. Декламировались с чувством и жестами стихи Саши Черного: «Кто живет под потолком? Гном?» Когда мать моего друга уходила по делам, мой друг спрашивал. «Идёшь зарабатывать сантимы? Заработай только один сантим. Нам его на сегодня хватит. И возвращайся поскорее домой». Потом начиналась дружеская беседа. Самая неприятная часть этой беседы была часть вопросительная. А чего деревья зеленые? Отчего рот один, а ухо два? Надо два рта. Один ест, а другой в то же время разговаривает. Как лошади сморкаются. Отчего у собаков нет денег? Куда девается огонь, когда дунуть на спичку? Кто такое Икс? Икс, отвечаю. Это вообще неизвестное. Его никто не знает. Никто в целом мире. А может быть, все-таки есть кто-нибудь? Нет, никто с последней надеждой. Может быть, Милюков знает? Уныло. Никто в целом свете его не знает. Вздох. Вот должно быть скучно-то ему. Самая интересная часть его беседы фантастически научная. Иногда в проектах о реформах я замечала у моего друга даже некоторое влияние ленинизма и коммунизма. Хорошо бы устроить на улице большую дырку, налить в нее чернил, Кому нужно написать, тот сразу побежал бы на улицу и обмакнул перо. Потом помню интересный проект о всеобщем образовании у животных. «Послать укротителей!» — выговаривалось почему-то прекратителей. «Прямо в леса! Они бы там и научили зверей всяким штукам!» Обо всем, обо всем приходилось самому подумать, этому маленькому человеку в клетчатой юбке. Одеть лошадей в штаны, пересаживать деревья с места на место, чтобы им не было скучно — «Выстроить отдельный домик для всех мышей?» «Чтобы мореплаватели собирали ветер, когда его много, в бутылке, а потом, когда нужно, дули бы им в паруса?» «И вот, друга моего отдали в школу». Через три недели он пришел вытянувшийся, побледневший и очень ученый. В особой разграфленной тетрадке он умел писать чудесные ровные палочки, прямые и косые. Из прочих наук он умел пить какую-то очень шепелявую песню. Можно было разобрать... Может быть, что-нибудь почитаете вслух? Робко предложила я. Друг взглянул строго. Я еще не все буквы знаю, надо подождать. О, я умею считать до пяти. Как быть? Кто живет под потолком? Вместо ясного ответа «гном» набитый шоколадиной рот презрительно пробормотал. «Ва де Примечание. С французского «Что за глупости?» Конец примечания. О-о-о! Что же теперь будет дальше? Я уже не смела и вспомнить о пересадке деревьев и прекратителях. Пожалуй, и это окажется пустяками. Да, холодная суровая наука стала между нами. У вас палочки выходят уж очень толстые. Решаюсь заметить я исключительно для того, чтобы показать, что и я не чужда области знания. Взгляд снисходительного презрения. Вы этого не знаете. Это знает мадемуазель Роше. Кончено. Вырыт ров между нами. Там наука, свет знания, прочная основа, жизнь. А на этом берегу я с Андерсоном, мышами, волками, принцессами и чудесами. Темная и жалко. Конечно, мне правильно переданы слова, сказанные на вокзале, слова о вечной дружбе, но дружба — это равенство. А здесь я чувствую столько презрительной жалости. Ну хорошо, даже если дружба, то ведь не в этом дело. Не так уж я самолюбива, нет, здесь другое. Маленький друг мой, как спокойно уходите вы все с разграфленной тетрадкой под мышкой и даже не оглянетесь на того обиженного, брошенного, которого только что обманули мечтой о крылатом лебедином счастье. «Маленький друг мой, живи!»